Глава тридцать д е в я т о День второй. Продолжение. Открываю глаза, вижу чумного лекаря, который смотрит на золотые карманные часы. Свеча в его руке окрашивает маску болезненной желтизной. Я снова дворецкий, с п е л е н у т ы й простыней. Вовремя, говорит чумной лекарь, закрывая крышку часов. Смркается. е к р о ш е ч н о е пламя свечи дрожит в п о л у т ь м е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 Санной вы не встречаетесь, и, как я понимаю, слакеем тоже. Как вас зовут? А что? Ответьте мне. Велит он, стучат росью. т Оппол. Эдвард. Д. Дэ... Нет. Дарби. Нет. Я сконфужно умолкаю. Айден. Айден. Не помню. Вы себя теряете, мистер Слоун. Он скрещивает руки на груди и откидывается на спинку кресла. Это началось уже давно. Именно поэтому вас ограничили восемью воплощениями, иначе ваша личность не сможет с ними совладать. Он прав. Мои постаси становятся сильнее, а я слабею. Это происходит постепенно, но неотвратимо, будто я уснул на берегу а проснулся в открытом море. Что же делать?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 Если вы почувствуете, что теряете себя, прислушайтесь к внутреннему голосу. Это ваш маяк, ваше истинное я. Шелестя складками плаща, он встает. Пламя свечи колышется на с к в о з н я к е Он наклоняется, берет свечу и идет к двери. Подождите, прошу я. Он останавливается, не оборачиваясь. Четкий силуэт озарен с и я ю щ и м о р е о л о м Сколько раз это повторялось?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 По правде говоря, ваше главное испытание еще впереди. Но если вы и впрямь изменились, то кто знает, может быть, для вас еще есть надежда. п р и г н у в ш и с ь он выходит в коридор, унося с собой свечу. После Эдварда Денса у вас еще четыре перевоплощения, включая остаток дня дворецкого и Дональда Дэвиса. Будьте осторожны, мистер Слоун.